«Да что не так с этим чертовым зельем?» Аннет была в растерянности и ярости одновременно. То, что произошло в последнее время, никак не вязалось с тем, что обещала Мария Лафайет. Да, определенно, зелье подействовало, но не так, как надо. Она расторапает рожу этой колдунье, Она разнесет к чертям эту лавку. Да она сожжет ее. Она... она... она... пожалуется папе. Еще в тот момент, когда она стояла на балу с Марселем Дюраном, и видела, как ее недавний жених Жильбер Фрисон пылко торгуется за право танца с ее соперницей, Аннет готова была разрыдаться от злости и обиды, и погруженная в свое горе даже не замечала, как Марсель гладил ее пальцы, лежавшие на сгибе его локтя. Он хоть и стоял с трудом на ногах, но при этом его масляный взгляд настойчиво скользил по ее лицу и шее и всякий раз замирал где-то на лифе платья, украшенного мелким розовым жемчугом. И вот когда Аннет поймала этот взгляд, ее вдруг осенило. Это странное внимание. О, нет. Неужели она перепутала бутылки? О, боже, нет. Нет. Только не это. Ведь синие нитки, красные нитки. Нет. Она все сделала правильно. Она не могла ошибиться. Но то, что происходило вокруг, говорило именно об этом. Анет едва не застонала, ощущая панику, липкими пальцами схватившую ее за горло. Ей хотелось бежать и тут же все исправить, но как исправить такое, она не знала. А главное, как отделаться от Марселя Дюрана, который был ей дико неприятен и ужасно прилипчив. К счастью, ее мучения продлились недолго. Завязалась драка, ее новый кавалер нырнул в гущу событий, и Аннет, недолго думая, бросилась прочь, села в коляску и укатила домой зализывать раны. Родители и брат появились позже, далеко за полночь. В доме началась суета, хлопали двери, из кабинета доносилась яростная бронь Филиппа. Слуги попрятались, но никто в доме не спал. Наэль бегала с бинтами и горячей водой, пока мадам Селин самолично штопала мужчин Бернаров. Летиция домой так и не явилась, и Аннет подумала, что, может, ее затоптали в драке, и это было бы здорово. А потом под окнами появился пьяный Марсель Дюран, и принялся кричать во все горло, что потратил на аукционе целых 500 луи и что Аннет просто обязана с ним потанцевать. Он орал, что попросит ее руки, и цеплялся за забор, пытаясь перелезть, но ноги его слушались плохо. С его плеча свисал оторванный в драке рукав бального фрака, а рубашка была залита то ли кровью, то ли вином, и в конце концов его стошнело в кусты гибискуса. Аннет в ужасе смотрела на ночного гостя из-за думая о том, какой же это безобразный скандал, пока ее терзание не прекратил Готье, схватив ружье и выстрелив незадачливого ухажера прямо из окна спальни. На рассвете, пока угомонившийся наконец дом спал, Аннет пробралась в кабинет отца, предварительно стащив ключ от сейфа, и взяла оттуда пятьдесятый кю. А после завтрака ускользнула из дома и поспешила в лавку мадам Лафайет. Сегодняшней ночью она почти не спала, ворочалась, пытаясь понять, могла ли она что-то перепутать с этим зельем или нет. И в итоге пришла к выводу, что нет, не могла. Она не виновата во всем этом. Она-то как раз делала все так, как и сказала проклятая ведьма. Подлила Жильберу Фрисону в лимонад то, что должно было вызвать любовь к ней, а вовсе не к Летиции, а своему брату в кувшин с водой, то, что вызывает ненависть, а что в итоге... Да они чуть не убили друг друга, добиваясь этой дряни. А эти дюраны? Разве так должна была выглядеть ненависть? Только с месье Жеромом все получилось как надо. Едва она увидела его на балу, как сразу поняла, вот тот, кто нужен. Она терпеть его не могла. Рыжеватые усы, маленькие глазенки, начинающиеся залысины. Месье Жером всегда заискивал перед отцом и выпрашивал подачки, как дрессированная собачонка. А пока Готье не видел... он делал мерзкие двусмысленные комплименты и на Аннет смотрел так, будто приценивался. Месье Жером уже давно работал на ее отца и в последнее свое посещение, перед тем, как поехать в Старый Свет по какому-то поручению Гатти Бернара, он как раз рассказывал о мадам Селин, что купил землю и десяток рабов, собирался осесть, стать плантатором и заняться сахарным тростником или хлопком. Земля его находилась где-то в другом округе, вверх по течению реки, и Анет подумала, что вот он идеальный кандидат. В самый раз для Летиции. Достаточно противный и будет жить далеко от Альбервилля. Его жена умерла много лет назад, и он вышел в отставку, и если он заберет Летицию с собой и увезет ее вверх по реке, вот и отлично. Жаль только, что он не беден. Хотелось бы, чтобы эта дрянь портки его стирала собственными руками. Анет сама вручила ему бокал с зельем, тот, в котором была любовь Летиции. Момент был удобный, Месье Жером как раз здоровался с Готьей, и такой приветственный жест не вызвал никаких подозрений. Он выпил и потом ушел. Летиция тоже куда-то пропала, и Аннет надеялась, что хоть здесь все вышло как надо. Так что она сделала все правильно. Это сама Мария что-то перепутала. И она заставит ее вернуть все обратно. В лавке Аннет сначала растерялась и оробела, почти как в прошлый раз. Но потом она вспомнила, как Жильбер Фрисон торговался на аукционе и в ее душе снова поднялась волна злости, смывая остатки ее неуверенности. Она ведь отдала 50 кю. И эта ведьма, по которой плачет хороший кнут, обещала гарантию. Она бы самолично выдрала ее на конюшне за такую гарантию. Нельзя ни в чем положиться на тех, в чьих жилах течет нечистая кровь. Они даже зелья не могут сделать, не перепутав. Кому вообще пришло в голову давать свободу Ньорам? Будь ее воля заковала бы эту дрянь в колодки, и драла кнутом ежедневно за ее неумелое колдовство. Мария появилась из-за перегородки, прервав размышления Аннет, и спросила, как ни в чем не бывало. «Что угодно, Муасель в столь ранний час?» И Аннет прорвала. Она швырнула на прилавок две пустые бутылочки и высказала все, что думает о Марии Лафает и ее услугах. Может, в другое время она была бы осторожнее в выражениях, но стоило ей вспомнить пьяного Марселя Дюрана, который орал под окнами признания в любви а потом обнимался с фонарным столбом, как ее начинало просто трясти от ярости и злости. «И чего Муасель хочет от меня?» Мария была невозмутима, лишь прищурилась, глядя на недовольную Аннет и, положив ладони на прилавок, добавила. «Сделанное вспять не воротишь». Видно, так духом было угодно. А может, в каком-то месте Муасель сама слукавила? Или напутала? Вот оно так и вышло. «Что?» «Я слукавила?» — воскликнула она. «Напутала? Я все сделала, как вы сказали». И Аннет, пылая от гнева, вытряхнула на прилавок оставшиеся бутылочки и рассказала все, что произошло, кому и что она подлила, и что в итоге получилось. Мария смотрела, молча, внимательно слушала, но на ее лице не отражалось никаких эмоций. «Я же сказала, что духам надо понравиться», — произнесла она наконец. «Видно, твой тощий петух пришелся им не по нраву». Как только он дожил до моего ножа, не помер от старости. Усмехнулась Мария, и ее темные глаза как-то торжествующе блеснули. «Это не я его покупала, а Летиция!» — выпалила Аннет. «Вот как! Так выходит, и петух-то не твой!» Мария подцокала языком, взяла одну из бутылочек и принялась разглядывать. «Ну и чего же ты удивляешься, что духом не по вкусу чужие подарки? А разве я говорила, что можно зельем полгорода опоить?» «Заплатила за одного, а подлила пятерым?» «Одна бутылочка, один человек. Но ты решила по-своему. Думала, можно духов обмануть? Тебе же все и вернется». Аннет вспомнила, как подлила зелье ненависти и Филиппу, и всем Дюранам заодно. «Ну, разве это важно?» спросила она срывающимся голосом. «Я же говорила, у великого Эвы все должно быть в равновесии». «А ты его нарушила», — ответила Мария спокойно. «А как? Как теперь все вернуть назад?» Смелость Аннет как ветром сдула, едва она поняла собственную оплошность. «Вернуть? Никак. Но уравновесить можно, если духи захотят». «И как это сделать? Я хочу просто вернуть своего жениха!» — воскликнула Аннет, нервно сжимая пальцы. «И чтобы все было как раньше». «Ты его любишь?» Мария прищурилась и скрестила руки на груди. И Аннет на мгновение замешкалась. Любит ли она Жильбера Фрисона? Он красивый, умный, его мать баронесса, и он богат. Он очень достойная партия. Какая разница, любит ли она его? Она просто хочет за него замуж. И чтобы Летиция больше не возвращалась в их дом. «Конечно, люблю», — ответила Аннет с вызовом. «Хорошо. Если духи захотят, они исправят твои ошибки». И восстановят равновесие. Сегодня я буду с ними говорить и попрошу об этом. Но это тебе дорого встанет.